Глава 4. Токсины микрофлоры. Часть 1. Всё горит огнём. «Как дела, Софи?» «Я больше не могу. Врач снова назначил мне антибиотики». «Ну и что?» «Всё это мне знакомо. Сегодня антибиотики, завтра микоз». «Порочный круг». «Опять дурацкие вагинальные капсулы и вынужденный отказ от секса». «Моё влагалище словно в огне». Капсулы, вместо того, чтобы помочь мне справиться с микозом, раздражают слизистую. Да, тебе не позавидуешь. От отчаяния я забросила проклятые капсулы куда подальше. Жечь во влагалище стало ещё сильнее. У меня горят даже половые губы. Вот уж действительно смех сквозь слёзы. Если помнишь, несколько лет назад у меня была та же самая проблема. Теперь, когда мне приходится принимать антибиотики, я обязательно начинаю использовать вагинальные пробиотики. А что это даёт? Они отлично помогают. Две капсулы в неделю и прощай и микозы и все остальные болячки во влагалище. Класс! И Жан будет доволен.